Максим Зарецкий, седьмой, книга третья, глава первая, измененный. Глава клана защитной чаши шел по длинным коридорам одной из подземных баз рухов. Он постоянно кидал взгляды на своего коллегу, то и дело возвращаясь мыслями к их недавнему разговору. Будучи хорошими приятелями уже не один десяток лет, они довольно хорошо знали друг друга. И когда Рух во время их обычной ежемесячной встречи внезапно попросил главу чаши довериться и последовать за ним, заинтригованный он с готовностью согласился на предложение отправиться к установленному прямо на территории старшего клана убежищу. Уже тот факт, что его, по сути постороннего человека, пускай и главу союзного клана, пустили внутрь одного из самых охраняемых объектов, очень удивлял. А уж когда они начали спускаться ниже, он и вовсе впал в ступор — передвигая ногами практически на автомате. «Не знаю, приносили ли тебе сведения о том, что мы в одном совершенно обычном рейде в Синий мир обнаружили и захватили очень странного человека». Наконец глава Рухов прервал затянувшееся молчание. «Захватили? Нет, ни о чем подобном мне не докладывали». «Не самый значительный случай, понимаю», — кивнул Рух. Так вот, как я уже сказал в обычном рейде «Синего мира», какие мы проводим регулярно, наемниками гильдии был обнаружен необычный человек. Будучи совершенно безумным, он нападал на всех, кого видел, желая кхм, пожрать их. При этом ты должен понимать, это был наемник из нашего мира, звездного ранга. Что? Болезнь «Синего мира» каким-то образом передалась человеку? «Ты же понимаешь, что об этом нужно немедленно сообщить для приостановки рейдов в Синий Портал по всему миру!» «Это не болезнь синего мира, и даже больше, скажу, никакого отношения к каким-либо патогенам, биологическим или магическим, там нет». Покачал головой Рух и, подойдя к высокой двери переборки, приложил руку к считывателю магической энергии. Раздался щелчок, и зажужжавшие сервомоторы начали медленно открывать ее, а сам Рух продолжил. «Этот бедолага был совершенно безумен». а его сила намного превышала возможности даже звездного стража с тремя лучами. Шутка ли? Только при поддержке двух кристаллических наемников и более чем трех отрядов звездных нам удалось его захватить. Глава защитной чаши медленно присвистнул. Если все это так, как описывал Рух, то загадочный человек имел силу, равную Адаманту. Таких в городе можно пересчитать по пальцам, да и то все эти люди относились либо к гвардии, либо к кланам. «Так как у вас получилось захватить его?» — уточнил он у Руха, проходя за своим союзником через бронированную дверь. «Не без проблем», — ответил он. «Но это не самое странное. Знал бы ты, во что этот наемник превратился со временем. Впрочем, сейчас и сам увидишь». Они прошли еще через две бронированные двери, и уже у последней их встретил целый усиленный штурмовой отряд клана, отчего глава чаши даже слегка замедлил шаг. Он с удивлением осмотрел каждого воина, отмечая, что здесь находились как минимум золотые значки. «Такая охрана? Боишься, что кто-то попытается украсть этого наёмника? Наоборот, опасаюсь, что тварь попытается вырваться даже из самой прочной клетки. Сейчас сам всё увидишь». Они вошли в довольно большой зал, где посредине был установлен контейнер с прозрачными стенами из бронированного многослойного стекла. с усиленными магическими вставками такой силы, что у главы защитной чаши от одного взгляда на них прошла внутренняя дрожь. Вокруг контейнера было установлено шесть тяжелых магических кулеврин стоимостью минимум в пару сотен миллионов кредитов. Все они оказались направлены на прозрачную клетку. Возле самого контейнера можно было заметить нескольких магов и мериумов рухов что постоянно что-то записывали, смотря внутрь. «Что?» Начал было говорить глава, но тут же замолчал, когда сумел разглядеть находившееся внутри контейнера существо. Он выпустил воздух сквозь зубы, пытаясь хоть как-то вернуть себе самообладание. Существо внутри, несомненно, когда-то было человеком, только теперь от него уже очень мало осталось. Оно было покрыто чёрной чешуёй с гребнем вдоль всего позвоночника, на лице его не оказалось ни глаз, ни ушей, ни носа, только один большой рот с несколькими рядами зубов. Вокруг существа слегка изгибался воздух, точно под действием высоких температур. Только глава мог поклясться, что внутри контейнера ничего подобного не было. А еще это существо распространяло вокруг себя самую настоящую, устойчивую ауру ужаса. «Это искажение вокруг него — магическое поле такой плотности, что вполне может выдержать выстрел даже из среднего магического орудия в упор», пояснил Рух, остановившись вместе с главой возле контейнера. Существо не обращало внимания на людей, находившихся вокруг него, полностью поглощенное пожиранием чего-то, отдаленно напоминающего тушу свиньи. «Проклятие! Что это такое?» — наконец спросил он, когда вернулся дар речи. «А это как раз и есть тот наемник, схваченный нами в синем мире. От него прежнего уже мало что осталось, и поверишь ли ты мне, если я скажу, что процесс трансформации все еще не закончен?» «Ты сидишь на пороховой бочке», — сказал глава, посмотрев в глаза Руху. «Я бы уничтожил тварь сразу, как мне представилась возможность. И потерял бы свой шанс сделать клан великим», — хмыкнул в ответ тот. «Объясни». Мужчина тут же подобрался. Если этот урод способен дать силу, всё менялось кардинальным образом. Оставался только вопрос, зачем Рухам делиться этим, пускай даже с союзным, но всё же с другим кланом. Это существо каким-то образом может изменить реальность вокруг себя. Только подумай. Искажение пространства защищает тварь в несколько раз лучше, чем даже защитные системы уровня первопроходца. Представь, личная броня с защитой, равной ударному расхитителю великих кланов. «Да, это впечатляет», — кивнул глава. «Только теперь у меня вопрос. Зачем ты все это мне показываешь? Как в твои планы вписывается клан защитной чаши?» Рух улыбнулся, понимая, что разговор переходит в деловую плоскость, и обвел рукой весь зал. «Посмотри, у нас достаточно средств для того, чтобы сдержать здесь даже опору мира. А мои люди сейчас всеми силами пытаются понять, какие принципы лежат в основе этой потрясающей защиты. Вот только оказалось, что наших знаний недостаточно. Скажу честно, мои люди застряли. Мы никак не можем продвинуться к изучению этой твари, и именно поэтому я предлагаю тебе объединить усилия». Глава посмотрел на прямо смотрящего Руха. Вроде бы всё логично. У защитной чаши есть несколько родов, занимающихся изучением магии и созданием новых заклинаний, и подготовка у них куда более высокого уровня, чем у Рухов. Вот только небольшой червячок сомнения всё ещё грыз его сердце. Почему-то ему не нравилась идея изучения той пугающей твари, что сейчас находилась внутри контейнера. Но слишком уж заманчив был предлагаемый кусок. Хорошо. «Я согласен», — кивнул мужчина, протягивая руку-руху. «Давай попробуем разобраться, что стало с этим бедолагой». «Отлично», — ответил ему союзник, крепко пожимая сухую ладонь главы. «И я еще не рассказал о кое-каком свойстве крови этого существа. Поверь, ты будешь в полном восторге». Все еще толком не отойдя от сна, я посмотрел на фамильного бога. Тот казался настолько довольным собой, что чуть ли не светился от гордости. «Дай мне минуту, Ишкафэл». Я потянулся к рюкзаку и вытащил из бокового кармана коробочку первой помощи. Там я держал, помимо самого необходимого, и таблетки кофеина. Полезная штука, как раз для таких ситуаций. Если буду слушать в таком состоянии, обязательно пропущу что-то важное, а это очень плохо. «Ну, ты готов?» Нетерпеливо спросил меня тигр спустя пару минут. «Да, прости, плохо соображал, вчера был тяжелый день. Ты сказал, что нашел сестру? Рассказывай!» Ее держат в одной из центральных школ магии. Не знаю, насколько это заведение могущественно, но один лишь тот факт, что у меня не получилось подобраться даже на пару километров, говорит о многом. Ну и еще то, что эта школа занимает территорию в половину всего города, где она расположена, тоже не безинтересен. «Погоди, возмущаться я не до конца рассказал. Благодаря тому, что мне удалось подобраться близко, получилось почувствовать главное — девочка жива, её физическое состояние в норме. К сожалению, про душевное я ничего сказать не могу, но и это немало. К тому же мне удалось понять, что Алиса передвигается по территории школы. Значит, её не держат в камере или чём-то подобном». «А что насчёт города? Насколько он большой? Реально ли мне туда проникнуть?» «Ну...» Он в несколько раз больше М, и, как мне кажется, где-то размером со столицу нашего региона. Трудно сказать. Что ж до твоего вопроса, на текущем уровне силы для тебя и Алисы это будет равнозначно самоубийству. К тому же ты не знаешь языка, у тебя нет местной одежды и понимания, как и чем живут города Золотого Мира. Янда там один защитный магический барьер, растянутый над школой, настолько мощный, что даже батальон имперских уничтожителей не сможет его вскрыть. Понятно. «Что тут еще скажешь?» — я задумался, перебирая в голове варианты. «Дальше я решил немного осмотреть город и окрестности», — тем временем продолжил рассказывать фамильный бог. «Естественно, старался не отсвечивать. Там куча ловушек против сущностей изнанки и хранителей. Город буквально нашпигован ими, и такое ощущение, что они очень боятся медиумов. Пришлось очень постараться, чтобы не попасться». «Из-за этого вглубь города проникнуть не получилось, но и того, что я увидел, вполне хватило, чтобы составить осмысленное представление. Каждый здесь, буквально каждый, является магом. Почти нет очень слабых, большинство где-то на уровне первого круга. Все в этом мире работает с помощью магии, без нее не обходится ни один механизм, даже самый простой». к примеру, колёса у местных экипажей, можно сказать, полноценных машин, используют что-то похожее на магическое укрепление, работающее подобии наших шин. И так во всём. Я уже слушал рассуждения тигра в полуха, пытаясь продумать оптимальный вариант действий. Сестра была здесь, рукой подать, а спасти её я никак не мог. Это жгло изнутри. В какой-то момент краем уха я вдруг уловил что-то важное в потоке объяснений тигра. Погоди, погоди, что «Что ты сейчас сказал?» — прервал я его. «Магические печати», — терпеливо повторил фамильный бог. «Аналог местных документов. Выдаются каждому ребёнку, вплетаясь в ауру с самого рождения, а со временем туда добавляются новые сведения. Очень сложная и важная штука. Без них первый же патруль без разговоров нападет на любого. Подделать невозможно. Создать аналог у кланов пока тоже не получилось». «Ага. Понятно». — вслух сказал я и тут же обратился к седьмому. «Ты сможешь скопировать подобную печать?» «С высокой вероятностью могу сказать, что да. Но для того, чтобы судить наверняка, нужно увидеть саму печать носитель», — отозвался конструкт. «Отлично. Сейчас проверим, как там наши пленники. Наверняка же у них имеются такие печати. Вот и посмотрим». «С этим разберемся», — кивнул я тигру. В голове стремительно вырисовывался план. «Думаю, попробовать проникнуть в город с помощью поддельной печати. Это не должно составить проблем». «А?» — удивился хранитель, но через мгновение сообразил, что, скорее всего, я разговаривал сейчас с седьмым. «Боюсь, Ян, это только полдела. Ты не знаешь языка даже в минимальной степени, не то что на уровне носителя, не понимаешь культурного слоя, не знаешь обычаев и типов поведения местного населения. Это почти сразу выдаст тебе. И ещё сила». Ты просто слаб, парень. Ну, положим, можно притвориться каким-нибудь варваром с окраин. Думаю, даже здесь такое может сработать. А вот язык, да, это проблема. Варвара не пустят в школу, Ян, — со вздохом ответил тигр. Я кивнул, понимая справедливость его слов. Но должен же был иметься хоть какой-то вариант. Но выход есть. Слова хранителя вывели меня из задумчивости. Что ты имеешь в виду? «Я предлагаю следующее». Фамильный бог дёрнул хвостом, внимательно смотря мне в глаза. «Ты возвращаешься в родной мир и оставляешь меня здесь, в золотом. Мы оба знаем, Ян, ты пока слишком слаб, чтобы хоть как-то помочь Алисе, но благодаря седьмому это может измениться». «Нет». Я взмахнул рукой наотрез, отказываясь от затеи хранителя остаться здесь. «Как ты вообще собираешься существовать в этом мире без поддержки крови рода?» И тут же споткнулся. вдруг весь замысел хранителя. «Все верно», — точно услышав мои мысли, проговорил тигр. «В золотом мире есть еще и Алиса, и в отличие от твоей силы медиума, благодаря только ее силе, я могу находиться в реальности неограниченное количество времени. Получается, это снимает с меня всякие ограничения. Собрать знания по местным обычаям и традициям, узнать каждую мелочь в быту этих людей, выучить язык и передать его тебе — а точнее седьмому, ведь с помощью этого конструкта у тебя должно получиться не только скопировать печать, но и, в теории, идеально изучить местный язык». «Предложение вашего хранителя логично, носитель», — Вмешался конструкт. «Я и сам знаю, что это логично», — огрызнулся я в ответ. «Но оставить его здесь? Одного? Не знаю, я не уверен». «Иного выхода нет, Ян, и ты сам это знаешь. Сила, хитрость и подготовка». «Только с этим и никак иначе мы сможем спасти Алису!» «Хорошо!» — со вздохом согласился я. «Твоя взяла! Теперь осталось только вернуться в родной мир и продолжить тренировки, став как минимум опорой мира!» «Вот такой настрой мне нравится!» — с усмешкой в голосе сказал Тигр. «Ладно, давай навестим одного из захваченных пленников, чтобы седьмой проверил сложность наложенной на него печати». Я поднялся на ноги, ощутив покалывание в плече, куда совсем недавно пришелся удар одного из золотых. Взглянув туда, я непроизвольно поморщился. От эгида в этом месте мало что осталось. Защитный керамический наплечник был разбит, а из самого плеча в разные стороны топорщились части усиливающего экзоскелета. Из-за этого нормально пользоваться левой рукой, куда пришелся основной удар, оказалось практически невозможно, да и синяк размером со все плечо не позволял эффективно действовать. Зато рука была цела. Несмотря ни на что, Эгида сумела выдержать удар «Золотого воина», и я отделался лишь этим. У штабной палатки я заметил рейд лидеров компании Оксаны и еще нескольких командиров отряда. Они что-то сосредоточенно обсуждали, переговариваясь в полголоса. Махнул рукой девушки, привлекая ее внимание. Лидия развинилась и подошла ко мне. — Что-то срочное. У нас разбор полетов перед утренним расходом в патрулирование, — спросила она. — Мне нужно увидеть одного из пленников. Не стал я ходить вокруг да около. «Зачем это?» — нахмурилась девушка. «Хочу посмотреть на тех, с кем сражался. Это важно, Оксана. Можешь помочь?» «Я не уверена, что это настолько важно, чтобы отвлекать меня от планёрки». Ещё сильнее помрачнела она. «Это очень важно!» С нажимом повторил я, а в следующий миг лидер вздрогнула. Она непроизвольно сделала шаг назад, но быстро пришла в себя. «Что за...» «Боги с тобой, пойдем, отведу тебя, но только на минуту. Мне еще со стрижами разбираться. А больше мы не прошу», — улыбнулся я, гадая о причинах, заставивших ее так резко поменять решение.